Глава 26. Отравитель Наш разговор продлился около часа с лишним. За это время сей политик взял с меня обещание, что я предоставлю ему доказательства виновности преступников и по возможности дам ему послушать наш разговор, если я буду с ними говорить, а я обязательно буду говорить с этими людьми. После того, как полученные доказательства доказывают вину вышеперечисленных лиц, то я могу делать с ними все, что захочу. Или же даю Бергдичевскому расправиться с ними. Данные действия следует считать самообороной при нападении такого опасного преступника, как доктор Менгеле. Улики получает каждая сторона, или же обе предоставляют их в правовые органы. После чего мы ждем реабилитации его сына. Причем я выжидаю это время за его счет. Я становлюсь собой и получаю статус аристократа, доход от контракта, упомянутого выше, и возвращаюсь к своей настоящей личности. Во всем остальном вопрос открытый и щепетильный, но решаемый. Настоящий Егор, скорее всего, поедет за границу на обучение или что-то еще, чтобы не попасть в просак из-за того, что под его личиной был я, а я... Я могу или отправиться вместе с ним и получать солидную зарплату за то, что буду присматривать за ним, или... Или могу остаться в городе со своим новым статусом аристократа, но уже как Константин. Во втором случае, я не должен говорить никому того, что произошло, и рассказывать о своем участии. В остальном я имею право делать все, что захочу, и у меня будут деньги от контракта с издателем, Статус аристократа, да и мои личные силы одаренного никуда не денутся. Теоретически я могу даже заново познакомиться с девочками. И с Анной, и с Сашей, Натальей, Женей. Вот только это будет уже совсем другое знакомство. Они меня просто не узнают и не вспомнят того, что мы пережили вместе. Саша не вспомнит, как встретила меня умирающего и плюющегося черной желчью. Женя не вспомнит, Как я бегал с ней по полигону, и мы стреляли друг в друга. Не вспомнит, как я тащил ее на себе, прыгая через баргестов, и как сдерживал их. Не вспомнит о том, как я ломал барьер. Анна не вспомнит о том, как дала мне пощечину. Не вспомнит о том, как пожелала удачи на дуэли. Не вспомнит о том, как ломал двери в подвале и пришел к ней на помощь. Не вспомнит этого и Наталья. Для них я уже стану другим человеком. Константином Ветровым, автором пародии на новомодный жанр, которого продвинул и отрекомендовал их брат Егор. Человеком, который благодаря удаче стал аристократом и еще одним одаренным. Они этого не узнают, да и я этого не скажу. Сумрачный я отошел от Бергдичевского. Тот же Егор не получит плодов от моих заслуг но и я не могу притворяться им вечно. Сдается мне, что разговор еще не окончен. Берг-Дичевский оставил мне время на принятие решения и обдумывание всего. Вот только чего я хочу на самом деле? Странно, я ведь вроде получу все, что хотел. Деньги, просто огромные деньги, новое положение в обществе, известность в конце концов. Месть за все мучения, которые проделали со мной те негодяи, которые погибнут в ближайшем будущем. Я должен быть счастлив. Однако, почему мне так грустно? Откуда на душе столько тоски? Почему я чувствую себя настолько паршиво? Что-то мокрое и горячее сбежало по моей щеке. Что это? Слеза? Я плачу? Почему я плачу? Егор! Раздался позади негромкий окрик и поспешная поступь каблуков по полу. Я постарался поспешно вытереть слезу и принять самый обычный вид. «Егор, все в порядке?» Позади стояла Наталья. «Да», – медленно произнес я. «Пожалуй, я становлюсь слишком сентиментален». «Береги себя», – обняла меня Наталья, убедившись, что мы одни. «И помни». Ты можешь рассчитывать на мою поддержку и поддержку моей матери. Я кивнул и, отстранившись, зашагал прочь. Надо бы мне погулять по городу некоторое время. Никому не следует видеть меня в таком состоянии. Берг Дючевский расщедрился и вылил мне небольшую премию. Можно доехать на такси, но зачем? Почему бы сейчас просто не сделать то, чего я не делал уже очень давно? Зайти в бар, и накатить немного. Не хочу пить дома, там девочки, не хочу, чтобы они видели меня таким. Можно накатить, тем более, что рюмка коньяка стоит всего 10 рублей, а более слабые напитки, такие как пиво и вино, и того меньше. Неплохой бар нашелся через несколько кварталов, где я тут же уселся за стойку, и пожилой бармен, не задавая вопросов и не стреляя глазами, Налил мне первую стопку виски. Стопка пошла очень хорошо, резко согрев желудок и заставив мир на пару мгновений заиграть другими красками. Следующую я уже смаковал медленнее. Не хватало еще тут же отрубиться. Народу не было, просто замечательно. Лишь телевизор бормотал что-то свое, да бармен молча протирал бокалы. После ещё парочки стопок в голове слегка зашумело и начало отпускать. «Хорошо. Можно еще пропустить парочку и уходить. И надо будет постараться поспешно трезветь. Интересно, полицейские забирают вытрезвитель? А точнее, забирают ли нетрезвых аристократов? Я собрался уже закончить и покинуть сие прекрасное заведение, как рядом со мной оказалась еще одна рюмка». «Я не...» – поднял я глаза на седовласого бармена. «Вам от того клиента!» – кивнул он, показав рядом. Я повернул голову и увидел Евгению Милославскую. «Блин, спалился!» «Привет!» – кивнула мне Женя. «Что-то совсем скверное?» «Нет!» – покачал головой я. «Это просто я...» – решил напиться. «Глупое решение!» Врешь, покачала головой девушка. «Насколько я тебя знаю, случилось что-то очень нехорошее. Выпей ещё рюмочку, полегчает». Я аккуратно выпил рюмку и сказал. «Не хотел, чтобы ты видела меня в таком виде». «Угу, так я и думала. Забудь, я никому не скажу. Насколько я знаю, ты посетила отца, а после приехала Арзад». «А чуть позже вы вдвоем с отцом поехали в их клинику. С ним все хорошо?» «Угу», – ответил я. «Теперь все хорошо». Женя слегка погладила меня по руке. «Арзет хорошие доктора, они справятся. Хозяин, еще рюмку». «Не надо», – вяло запротестовал я. «Я уже и так слегка пьяный, мне хватит». «Если ты уже напился после случая с отцом, то лишней не будет», – авторитетно заявила она. «Угу», – ответил я. «Спасибо, Женя, но все, еще одна, и я прекращаю. Мне потом еще к сестрам возвращаться. Не хочу, чтобы они видели меня пьяным». «У тебя классные сестры, кивнула Женя. «Ты им, кстати, тоже понравилась», – кивнул я. «Приятно слышать», – покраснела Женя. «Аня на меня так посмотрела, что я думала, что она вначале меня просто убьет. Знаешь, такой взгляд, как у потомственной свекрови или у дракона». Против воли я улыбнулся. «Ну, если учесть, что она заменила мне мать, — пожал я плечами. Но ты ей понравилась». «Уф», — облегченно выдохнула Женя. «Знакомство с сестрами — это страшнее, чем знакомство с родителями». «Отец, чашку хорошего кофе!» – кивнул я бармену. «Я заканчиваю пьянствовать». Бармен кивнул, и в этот раз уже с одобрением. Я вытащил телефон и набрал Чона. «Чон, привет!» – сказал ему я. «Передай, пожалуйста, Наталье любую частицу виноградова, по которой можно установить ДНК. Ну там, волос, слюну или еще что-нибудь такое». Думаю, ты знаешь лучше меня. Она знает, что с этим делать. О, какие-то дела со своим врачом? Посмотрела на меня Женя. Ага. Я отхлебнул кофе. Ее мать сказала, что они тоже присоединяются к нашему с... отцом расследованию. И Наталья будет мне помогать. Женя внимательно посмотрела на меня. И много вы уже сделали с Наташей? Да нет. Пожал плечами я. Пару раз встретились, проверили один ДНК. Сегодня договорились о том, как будем работать дальше. «Вот ведь стерва!» – выругалась Женя. «Обогнала!» «Ты о чем? я снова отхлебнул кофе. Женя посмотрела на меня пристальным взглядом. «Ты в самом деле думаешь, что ее мать устроила это совместное расследование, только, прости за тавтологию, ради расследования?» Причем дала тебе не свой номер, ни начальника своей службы безопасности, ни еще кого-то, а собственную дочь. Ну да, пожал я плечами, хотя прекрасно понял, что хотела донести до меня Женя. <связь> <связь> Женя хлопнула себя по лбу. Такое мог подумать только ты. Да, кстати, ты говорил, что почтёшь за честь взять у меня пару уроков стрельбы. Почему бы не провести их сегодня? «Может быть, позже?» – спросил я. «Через пару дней. Как раз все должно закончиться». «Можно и через пару дней», – легко согласилась Женя. «Да, кстати, помнишь, ты говорил, что если бы не обстоятельства, то мы могли бы быть очень хорошими друзьями?» «Помню», – кивнул я трезвее. «Так вот», – кивнула Женя. «Почему бы сейчас так и не поступить? После того случая с куполом, и этими адскими псами, давно хотела сделать что-нибудь наперекор этим занудным правилам. Ты за?» «Я весь во внимании», – кивнул я. «Ты был когда-нибудь в таких клубах, где музыка, стробоскопы, все танцуют и клубы дыма?» «Нет», – покачал головой я. «И я не была. Посетим? Всегда хотела посмотреть на такое». «Давай», – кивнул я. «Погоди, только нужно отправить еще один пакетик на анализ. Не буду ждать завтра, отправлю его сегодня». «Ты вообще заметил, как я выгляжу?» Поинтересовалась Женя. «Кеды, шорты», — сказал, глядя на нее я. «Олимпийка вокруг пояса, два хвоста». «Ага, давай, делай там то, что говорил, и поехали». Это был действительно ночной клуб в одном из районов с бухающей музыкой, крутящимися стробоскопами, танцующими в безумном ритме посетителями, клубами дыма и просто безграничным запасом алкоголя. Мы отрывались как могли. Откровенно говоря, на пьяную голову было даже очень ничего. Драки не было, не знаю почему, но не было. Или настроение было слишком мирное, или кто-то распознал нас аристократов. Или здесь уже успела объявиться охрана, и ненавязчиво взять нас под опеку. Потом было еще что-то. Вроде мы посетили еще пару подобных заведений, потом у меня зашумело в голове сильнее, потом я пришел в себя в автомобиле абсолютно трезвой Жени, которая вела его куда-то, а вокруг был уже вечер. «Блин, куда мы едем?» – спросил я. «У моего брата есть небольшой домик, и я сегодня взяла у него ключи». — ответила Женя, не отрываясь от дороги. — Погоди, — сказал я, — мне же домой надо. — Куда ты пойдешь домой в таком виде? — спросила меня Женя. — Ты же пьяный. Проспись сначала, приди в себя утром, и уже можешь в таком виде прийти, как человек, домой. Я глянул на телефон. Двадцать пропущенных звонков. — Ого! Петр Игнатьевич! Чон! Саша, Анна, Наталья. Твою мать. И шестнадцать сообщений. Твою мать. Я открыл сообщение. Было отчено Натальи и девочек. «Хитро ты меня споила», – морща сказал я. «Я даже ничего не понял». «Ну, девушкам иногда стоит проявлять инициативу». Невинно пожала плечами Женя. «Ничего такого». Просто проведем вечер вместе, проспишься, и утром я увезу тебя домой. Не стоит, Женя, растер я лицо. Ты сама понимаешь, насколько компрометирующей будет даже простая ночевка под одной крышей. Давай в этом плане будем честными людьми. Угу! наконец кивнула Женя. Только пообещай мне, что не будешь меня игнорировать. Обещаю, кивнул я. А сейчас. Я увлекся прочтением СМС от Арзат. Вот и готовы результаты ДНК. «Я их нашел. Тех людей, которые устроили... все». Позвонив, сказал я Бергдичевскому и положил трубку. «Где выйдешь?» – спросила меня Женя. «Хм... А давай около моего будущего зятя», – сказал я. «Ты права, не стоит мне в пьяном виде показываться девочкам». Переночую у него, он поймет. Назвав ей адрес, я просто принялся ждать, борясь с опьянением. К подъезду я вышел, шатаясь и покачиваясь. К подъезду подошел еще какой-то человек и приложил чип к домофону. Это был Роман. Рома, привет! окликнул его я. «Э, Егор, что с тобой? Повернулся он ко мне. «Ты пришел или ушел?» – спросил я, пошатываясь. «Я только иду домой», – сказал он удивленно. «А что это с тобой?» «Пойдем, расскажу», – кивнул я. «Пошли», – нахмурился он. На лифте мы поднялись в его квартиру. Я шатался и то и дело норовил упасть. «Итак, Егор, что случилось? Почему ты пьян? Прости, лыка не вяжешь?» – спросил он. «Потому что я все вспомнил», — пьяно сказал я. «Потому и пьян, и решил прийти к тебе и разобраться по-мужски». «О чем ты, Егор?» — удивленно посмотрел на меня Рома. Мне послышался слабый шорох на кухне. Я замер, а потом продолжил. «Это ты меня отравил, Рома». «Что? Егор, да ты пьян». «Ага, еще как». «Я вспомнил. Помнишь, как ты лечил меня? И ты выписал ампулы, Рома. Я их купил, и мне их доставил курьер. Похожий на тебя, как брат. А братьев у тебя нет. Лекарство я заказал в аптеке самое обычное, настоящее. Вот только курьер подменил несколько ампул в упаковке. Ты знал, что я аккуратист, и всегда беру лекарства с края коробки. И заранее сказал ему подменить пару ампул». В этой паре был яд. Я не знал этого, поставил их себе и сошел с ума. Мой отец проверил остальные, они были самыми обычными. Проверил аптеку и, естественно, ничего не нашел. Роман нахмурился. Потом, когда я исчез на лечение и вернулся, ты решил, что я мог запомнить его и отправил ко мне двух убийц клинике Арзет. Убить меня не получилось. Тогда ты через кого-то воздействовал на Милославских и спровоцировал их дуэль. Я выжил. Теперь ты организовал вторую, и твой приятель, мастер, накрыл нас барьером, чтобы убить наверняка. И я снова выжил. Вот только, Рома, я стал все вспоминать. И понял, что тот тип очень похож на тебя. Братьев у тебя не было. Я мог быть безумен. Но тут, Рома, случилось то, чего ты не ждал. Сбежал псих, который не был психом, а был подопытным кроликом твоего отца. Тот псих повстречал меня и описал мне того, кто похитил его. Вадима Виноградова, организатора фонда социальной помощи и курьерской службы. И тогда я понял, что прав. Мои люди выкрали образец ДНК Вадима и твой и сравнили. И оказалось, что вы биологические братья. Твой отец сделал ребенка на стороне, Вадима Виноградова. Впрочем, он и содержал его мать. И еще я проверил одежду, в которой бежал тот... тот... человек. На ней было такое же ДНК, как у вас, но с небольшими изменениями. Это была ДНК вашего отца». Рома молча буравил меня взглядом. «Все было просто. Твой отец входил в Малый Совет, и он хотел пропихнуть закон, который бы позволил некоторые опыты на людях. Согласно плану, ты должен был жениться на Анне и воздействовать на нее и моего отца. Но вот только она оттягивала вашу свадьбу, а мой отец, Берг мог запретить этот законопроект. К слову, твой отец и твой биологический брат массово похищали людей» разрезая их на части. Полученные органы ты и твой отец вшивали больным в своей клинике, проводя дорогие операции за копейки и получая славу искусных докторов. Итак, на чем я остановился? Ах, да, мой отец мог запретить нужный вам законопроект. Вы были против этого и решили компрометировать его, отравив меня и раздух вокруг этого шумиху после чего и было организовано мое отравление. Позже, когда сроки стали поджимать, твой отец, который тоже вхож в Сенат, просто отравил моего сегодня, но я успел его спасти. Роман сидел молча, а потом спросил. «Как давно ты понял?» «Не так давно я понял все», — сказал я. «А начал я подозревать тебя». Анна слишком часто стала проводить время со мной и почти не вспоминала о тебе. Странно для людей, у которых намечается свадьба, правда? Да и ты. Тебя не было рядом с ней, когда я спас ее. Ты не появился позже, чтобы утешить ее. Если промотать все подобные значительные события, то тебя не было рядом с ней в такие моменты, а она сама что-то слишком много времени проводила с родным братом, а не с женихом. Ваша свадьба должна была состояться из-за ее эмоций. Груза ответственности, чувства одиночества и подобных вещей. Ты просто не был ей нужен. Да, глупо спалился, кивнул Рома. Одного не пойму, сказал я. Зачем ее выкрали ваши люди и Чапив с дуэли вместе с Арзет? Ты что, был готов убить свою невесту? Не мы, покачал головой Роман. Это сделал мастер. Он не предупреждает нас о своих планах. У него были свои виды на этих девушек. Вот как, сказал я. Значит, вы были простой семейкой каннибалов, а Чапев не соврал, и с вами был некий мастер. Угу, кивнул Роман. Егор, ты ведь никому не сказал, что едешь ко мне. Никому, покачал головой я. Я даже не рассказал то, что нарыл. Роман встал и отошел к телевизору, после чего бормоча произнес. «Вадик, Вадик, идиот! Он что, не мог подменить ампулы в машине, а к тебе отправить своего курьера, а не идти сам?» «Я соврал», — улыбнулся я. «По правде говоря, я не помню, кто приходил ко мне». «Что?» — обернулся ко мне Роман. В руках он держал пистолет с глушителем. «Я балифовал», — улыбнулся я. «А ты подтвердил». «Что?» — еще раз переспросил Роман. «А, ладно, все равно ты умрешь». В этот момент шорох на кухне повторился, а затем раздался звук шагов, и вошел человек, которого никто из нас не ожидал здесь увидеть. Анна Бергдичевская. Девушка была в шоке и ярости одновременно. «Что?» – спросил уже я. «Аня, откуда ты здесь?» «Я искала тебя, пьяного, Егор, и решила, что ты мог поехать к Роману. Ключи у меня свои, поднялась всего на три минуты раньше. А когда ты заговорил с этим утырком, я решила не вмешиваться и послушать. И не зря». ц только и сказал Роман после чего посмотрел на пьяного меня, на пышущую гневом Анну и резко скинул пистолет в ее направлении. Пуф! Раздался тихий выстрел.